82. Альберт. Разве бытию не присуще единить и связывать? Примечание. Бытие единит и связует. Учёное незнание первое 89. 293. Конец примечания. Кардинал. Конечно, присуще. Альберт. Но ведь чтобы связывать, уже должны быть разные, не схожие и раздельные вещи. Кардинал. Хотя Бог не причин разделения, потому что Он связь, однако Он творец всего разнообразного и не схожего. Опять-таки, связь раньше разделения, потому что разделение предполагает «презупонит» связь. Единство, оно же бытие. связывает разные и отдельные вещи в единую, согласную гармонию, ведь многое в качестве многого имеет бытие лишь постольку, поскольку связано. Связь исходит от единства и его равенства. У множественного сущего его множественность не от единства и ли бытия, наоборот, поскольку его множественности не может не сопутствовать различие и разделение. то чтобы существовать в единстве через бытие, которое есть Бог. Она связана связью по природе предшествующей разделению. Итак, внимательно вглядевшись, ты видишь бытие тем же единством, рождающим из себя равенство, причём от обоих исходит связь, связь единства и его равенства. Равенство может быть только равенством различных равных ипостасей, раньше всякого неравенства и инаковости. Соответственно, если посмотрим на множество творений единого универсума, обнаружим в них единство, которое есть бытие их всех, и равенство единства. Всё сущее равно обладает бытием, потому что одно сущее не больше и не меньше сущее, чем другое. Во всём и в каждом сущем цельное бытие пребывает в равенстве, и вещи связаны воедино тем самым, что во всех и в каждой есть бытие, то есть единство, его равенство и связь, происходящая от единства и равенства. Таким образом, ты видишь первую причину единый, поскольку она первая, и троичный, поскольку она единство, равенство и связь. И не будь это истина, так эта причина не была бы бытием сущего. Бог, как творец, может быть только триединым. И мир сотворён, чтобы в нём был виден его триединый творец, который именуется Отцом, поскольку он единство и бытие, и Сыном, поскольку он равенство единства. Единство оно же бытие рождает равенство, то есть равенство бытия. и святым духом, поскольку он связь или любовь и единство и равенство, как мы подробнее разъясняли в других местах. Альберт. Это и требует частого повторения вещи полезные и редкостные. 83. Надеюсь, что в будущем смогу лучше их усвоить. А сейчас я вижу, рассматривая простейший центр, что в нём начало середина и конец кругов. Его неделимая и вечная простота свёртывает в своём неделимом и строжайшем единстве всё. Он начало равенства, потому что не будет центром круга, если не все линии от центра до окружности равны. Так что неделимость центра есть простое начало равенства. А если его точечная простота не будет связана с этим равенством, он тоже не может быть центром круга к сущности, которая бы принадлежит равноотстоянию от окружности, то есть я вижу в центральной точке единство равенства, а также связь того и другого. 84. Кардинал Остро схвачен. А когда ты ещё будешь иметь в виду изречение мудреца, что Бог есть круг, чей центр везде, то увидишь, что как точка находится везде в любом количественном теле, так Бог пребывает во всём с другой стороны. Если ум находит точку везде в количественном, это ещё не значит, что точек много, и точно так же нет множества богов, хотя мы видим Бога во всём единичным. Примечание: Мудрец, скорее всего, гермест-рисмегист. Но также говорили «Плотин», «Эригена», «Экхарт», 294-е, конец примечания. «Альберт, я не очень хорошо это понимаю. Объясни, пожалуйста, почему точка не размноживается и не получается много точек, хотя повсюду в количественном мы видим только точку?» «Кардинал, если заполнишь лист...» написав на нём повсюду только одно, то хотя везде будешь видеть, что написано одно, всё равно по-настоящему на листе будет написано только одно-одно. Пускай ты множество раз напишешь в разных местах одно, одно из-за этого ещё не изменится и не размножится. Альберт. Ясно, что я размножил надпись одно, не само одно. Кардинал Во всём белом ум видит белизну, но белизна, разумеется, всё равно остаётся единственной. Так во всех атомах он видит точку, но из-за этого точек не становится много. Ты это яснее поймешь, когда подумаешь о том, что простейшая единица, свертывая в себе всякое множество, неразнажима именно. В силу того, что свертывает в себе всякую размноженность или множество, мы видим ее во всяком множестве потому, что множество есть лишь развертывание ее единства. Сходным образом надо говорить о точке, которая свертывает в себе всякую величину. Альберт. Понимаю, что всё это так. 86. Кардинал. Тогда ещё открой очи ума и увидишь, что Бог во всяком множестве, поскольку он в единице, и во всякой величине, поскольку он в точке. Примечание. А в ступенях Бог точка величина. Учёное незнание книга вторая 3 295 конец. Примечание. Отсюда ясно, что божественная простота проще единого и точки, она даёт им силу свёртывать себе множество и величину, так что у Бога больше свёртывающей силы, чем у единицы и точки. Альберт. Разумеется, простота Бога проще, чем единицы и точки. Кардинал Значит, и более способна свёртывать, ведь свёртывающая сила заключена в простоте, а простота, чем единее, тем проще и тем больше свёртывает в себе. Бог сила, в большей которой ничего не может быть, есть максимально единая и простая сила. И тем самым максимально мощная и свёртывающая Бог свёрнутость, свёртываний, компликацию, компликационом. О, Берт, верно сказано. 87. Кардинал. Пусть бытие свёртывает в себе всё существующее, поскольку нет никакого бытия, если в нём не будет бытийности. Ты достовернейший видишь, что Бог тем самым, что он есть бытийность бытия, пребывает во всём. Причём, хотя мы видим бытие во всех существующих вещах, есть только одно бытие подобно тому, как мы это говорили, о единице и точке. И сказать, что Бог пребывает во всём, значит не что иное, как сказать, что его бытийность пребывает в бытии, свёртывающем в себе всё. Это превосходно понял, сказавший, что поскольку есть Бог, всё существует. Примечание. Эригена О разделении природы. Третья, семнадцать и следующая. Двести девяносто шестая. Конец примечания. Альберт, я бы принял этот вывод. Мешает только, что Бог был от века, а творения начались. Кардинал, ошибаешься. Ты, наверное, воображаешь себе это так, что до творения мира был Бог, а творений не было. Но если вспомнишь, что Бог не был... досотворение всего, поскольку божественное творение одно и то же с божественным бытием, то увидишь, что никогда не было истинным сказать: Бог есть без того, чтобы не было и творения, ведь был в отношении к какого-то ещё не существовавшего времени. Нелепость, поскольку был принадлежит к прошедшему времени. Время творения и вечности, поэтому оно Невечность, присутствующая сразу целиком, а её образ, существующий в последовательности. Примечание. Вставлено в маргинале Николая к началу разделения природы Эригена. 296. -я. Конец примечания. 88. Альберт. Почему говорится, что время образ, вечность кардинал Мы не представляем вечности без длительности. Длительность мы никак не можем вообразить без последовательности. Поэтому, когда мы пытаемся помыслить вечность, нам приходит на ум последовательность, то есть временная длительность. Только ум говорит, что абсолютная длительность, какова вечность, по природе предшествует последовательной длительности. Таким путём в последовательной длительности словно в образе мы видим саму по себе длительность свободную от последовательности, как истину в изображении. Альберт. Стало быть, воображение помогает сопряжённому с ним уму. Кардинал. Несомненно, понимающий человек черпает созерцание нетленных вещей из образов, которые подсказывает воображение, и недаром изощждённое воображение скорее приходит на помощь размышляющему и ищущему истину, если бы наш ум, чтобы прийти к превосходящей воображение истине, единственной цели его искания, не нуждался в помощи воображения, примерно как прыгун через канаву нуждается в помощи шеста у меня был бы в нас сопряжён с воображением но здесь пусть об этом будет достаточно сказанного 89 Альберт это кажется ты подробнее писал в другом месте примечание о воображении простец об уме 8 115 О видении Бога 22.98, Берилл 31.52, 297. Конец примечания. Тогда вернемся к описанию кругов нашей игры и скажи, остаются ли тут еще какие тайны? Кардинал. Столько, что нельзя как следует рассказать. В самом деле... Как говорилось об иерархических порядках добрых духов, так и в отношении злых духов-отступников и их падение созерцатель может обнаружить многое, потому что из каждого порядка и хора падали некоторые, преступив волю Бога. Падение их есть провал от достоверности знания в неопределённость. Как-то можно добраться и до различий небес. Ведь некоторые святые принимали, что есть видимое небо, ума постигаемое, интелигибеле небо и умное небо, интеллектуале. А в каждом тройака различение, так что девятка небес завершается в десятке, где Бог восседает на троне над херувимами. Примечание: но у дианесии небесную иерархию образуют в порядке восхождения ангелы, архангелы, начало власти, силы, господства, престолы, троны, херувимы, серафимы. 297 конец примечания. Альберт Ясно, что число присуще различать, и что десятка охватывается всякое число и различение, но и исчисляемые и различаемые человеком вещи от этого различения имеют ведь не бытие, а только различённость. Если бы они не существовали, как их можно было бы различать? Мне поэтому кажется прекрасным занятием рассмотрение того, что различительная сила следует за бытийной. Эссенциатива. Пожалуйста, скажи ещё об этом. 90. Кординал. Коснусь кое-чего, подчиняйся твоему благородному желанию. Это различительная сила называется в нас разумной душой. Поистине, она различает благодаря рассуждению. Рассуждение есть некий расчёт и исчисление, хоть душа схватывает зримым зрением, слышимое слухом и вообще ощущаемые чувствами, но различает оно только своим рассудком. В самом деле, слыша поющие голоса, мы улавливаем звуки слухом, но их различия и согласие измеряем разумом. У животных мы той же способности не находим, они не обладают исчисляющей и соизмеряющей силой и потому не способны ко музыкальной науки, хотя наравне с нами улавливают чувством звуки и испытывают наслаждение от согласного пения. Итак, наша душа справедливо называется разумной, как рассуждающая или исчисляющая, то есть различающая и соразмеряющая сила, в себе самой свёртывающая всё, без чего невозможно совершенное развлечение. Когда движимый ощущением слух испытывает наслаждение от прекрасного гармонического созвучия и обнаруживает основание этого созвучия внутри себя в числовой соразмерности, то он с помощью числа изобретает науку рассуждения о музыкальных созвучиях, и душа предстаёт живой единицей этого числа, началом, которое свёртывает в самом себе всякое различительное число. И из самого себя разбёртывает число, словно живая искра различительного света, сама разгорающаяся в том, что она хочет различать, и сама уходящая от того, чего она не хочет знать, скажем, она обращает чувственное видение к тому из видимого, что хочет видеть, и уводит от того, что отвергает. 91. Альберт. Об этом я и хотел услышать. Но раньше ты назвал Бога единством, а теперь называешь единством душу. Скажи, как мне это понимать? Кардинал. Бог единство, оно же и бытие, свёртывающее в себе все вещи так, как они могут быть. Разумная душа единство, свёртывающее в себе все вещи так, как они могут познаваться или различаться? в единстве, которое есть Бог, свёрнуто и единство разумной души, благодаря чему она может быть тем, что она есть, то есть душой, познавательно свёртывающей в себе всё. Тем самым в единстве, которое есть Бог, все вещи свёрнуты, как они могут быть и как они могут познаваться, как единство и бытие в Боге тождественный, так равным образом в нём. Тождественны бытие и познание. Наоборот, то единство, которое называется разумной душой, не тождественна самому по себе бытию или форме сущего, благодаря которой и сама душа имеет то, что она есть. Впрочем, единство души тоже существует. Взаимообратима с бытием только со свойственным ей бытием, не с абсолютной бытийностью, подобно тому, как и единство души не абсолютно, а как и ее бытие свойственно самой душе. 92. Соответственно, разумная душа – сила, свертывающая в себе всякую понятийную свернутость». она свёртывает в понятие свёрнутость множества и свёрнутость величины, то есть единицу и точку, ведь без них, а значит, без множества и величины не получится никакого разречения. Она свёртывает свёрнутость движения, называемую покоем, ведь в движении не увидеть ничего, кроме покоя. И движение есть переход от покоя к покою. Примечание: О покое в движении ученое незнание 2, 3, 106, 299, конец примечания. Она свертывает себе также свернутость времени, которая называется моментом «теперь» или «настоящим», ведь во времени не найти ничего, кроме «теперь». И тоже надо говорить обо всех свернутостях, а именно, что разумная душа есть простота всех понятийных «свернутостей», Тончайшая сила разумной души свертывает в своей простоте всякую свернутость, без которой не может быть полноты развлечения. Примечание. О, теперь, во времени, там же, о душе, уме, как понятийной, уподобительной свернутости, простец об уме 4.75 и примечание 15-е, 299-е, конец примечания. «Потому». Желая различать множество, она уподобляет себя единицы или свернутости числа и развертывает из себя понятийное число множества. Равным образом она уподобляет себя точки свернутости величины, чтобы развернуть из себя понятийные линии поверхности и тела. А из их, единицы и точки, свернутостей поверхности, Она развёртывает математические фигуры, круглые и многоугольные, поскольку их нельзя развернуть без множества и вместе величины. Также она уподобляет себя покою, чтобы различать движение, а настоящему или моменту теперь, чтобы различать время, и поскольку все эти свёрнутости соединены в ней Она, как свернутость свернутостей, все различает при своем развертывании, измеряя и время, и движение, и поля, и все количественное. 93. Потом она изобретает науки, арифметику, геометрию, музыку и астрономию, и обнаруживает, что они свернуты в ее собственной силе, ведь и изобретает, и развертывает их человек-мир. они не приходящие всегда остаются равными себе и душа видит по ним и себя тоже не приходящий всегда пребывающий в неизменной истине раз эти математические науки свёрнуты единственно в её силе и развёртывается тоже её силой настолько что небудь разумной души ни в коем случае не могло бы быть и их ещё в понятийной силе свёрнуты 10 категорий а также 5 универсалий. Всё относящееся к логике и прочее, необходимое для совершенства её понятий. Неважно, есть ли у всего этого бытие вне ума или нет, если оно необходимо для полноты совершаемого душой различения и понимания. Примечание. 5 универсалий. Парферия: род, вид, различие, видовое, особенность, необходимое свойство. акциденсы при входящее свойство 299 конец примечание альберт как соглашаешься с этим что время мера движения не может не существовать не познаваться без разумной души в которой основание или число движения И что всё понятийное как таковое получает своё существование от души творящей понятия, как бог творит сущности. 94. Кардинал. Душа изобретая создаёт новые инструменты различения и познания, каковы астролябия Птолемея, лира Орфея, И так далее, во множестве, причём изобретатели создавали их не из-за чего-то внешнего, а из собственного ума, развёртывая его замысел в чувственной материи. Таким же образом год, месяц, часы, суть созданные человеком инструменты измерения времени, и время как мера движения есть тоже инструмент измеряющий души. Разумное основа души тем самым не зависит от времени, наоборот, основа измерения движения, называемая временем, зависит от разумной души. Разумная душа не подвластна времени, она предшествует ему так, как зрение предшествует глазу. Хоть зрение не видит без помощи глаза, однако зрением является не благодаря глазу, поскольку глаз его инструмент. Так и разумная душа, хоть и не может измерить движение без помощи времени, однако из-за этого ещё не подчинена времени, а скорее наоборот, раз она пользуется временем как инструментом и органом для развлечения движений. Поэтому никаким временем разлетительное движение души измерить невозможно, оно и не может иметь конца во времени в силу чего постоянно. 95 Альберт. Еснищим образом вижу, что развечительное движение разумной души, измеряющее временем всякое движение и всякий покой, нельзя измерить временем. Искусство и науки неизменны во времени, что они ещё как не её разум. Кто усомнится, что основание круга поднимается над временем и по природе предшествует всякому круговому движению, абсолютно свободное от времени? А где можно наблюдать это основание круга? Не вне разума, где разум, если не в разумной душе? Но если разумная душа видит в себе основание круга, а оно над временем, то будет ли разумная душа этим основанием или наукой или искусством или знанием не будет ли всё равно ясно, что она необходимо возвышается над временем, и этого мне достаточно, чтобы знать, что разумная душа ни за какое время не может иссякнуть или погибнуть. Впрочем, когда я вижу человека лишённого разума, хотя и способного к ощущениям, то спрашиваю себя: Не считать ли его душу подобной душе другого животного? Кардинал. Душа человека едина, и вся считается разумной, хотя способность ощущений разделяет с животными. Как я помню, говорил в первой беседе Герцего и Анну, о треугольнике внутри четырёхугольника, чувственная сила в человеке принадлежит уже не животной душе, а разумной. Примечание: Первое, 38, примечание 25, 300, первое, конец примечания. Блаженный Августин ясно показал это на примере пресвитера «Реститута» в 14-й книге о Граде Божием. Альберт Как, 96, кардинал. Он передает, что этот реститут, пресвитер Кальмской епархии, когда хотел или когда его просили – пачё Под что-нибудь подражание голосу как бы плачущего человека настолько отстранялся от своих ощущений, лёжа совершенно наподобие мёртвого, что не только не чуть не ощущал щекотания и уколы но даже поднесённым огнём его жгли без малейшего с его стороны ощущения боли, причём словно в отошедшем в нём не обнаруживалось никакого дыхания, но голоса людей, говоривших погромче, он слышал словно издалека, как сам потом рассказывал, то, что это делалось по воле показывает, что разумная душа уходила от тела в плоть до полного прекращения ощущений. Стала быть разумная душа по воле отделяется от ощущающей, то есть разумная сила господствует над чувственной потенцией. Разумная и чувствующая душа в человеке, поэтому, едина. И пускай у какого-то человека действие разума не имеет явных проявлений, его душа все равно не животная. Если бы тело можно было бы видеть или осязать, оно из-за этого еще не перестало бы быть телом, Ведь тело вне тела разрешиться не может. Точно так же невозможно, чтобы человек однажды, когда в него была вдунута инфузионная, разумная душа, имевший разум, потом совершенно лишился бы его, хотя бы в нем и не было заметно никаких проявлений разума. Проявление разума в одном ярче, в другом скрытнее и никогда нет. не может быть минимальным и совершенно никаким, даже если кажется для других неразличимо малым. Это ясно из правила знающего незнания, согласно которому в вещах, допускающих увеличение и уменьшение, не прийти к максимуму и минимуму просто. 97. Альберт. Глупость, которую видим у многих людей тоже, повергает сомнение, есть ли у них разум, но, кажется, и этот вопрос можно разрешить сходным образом. В самом деле у некоторых здоровые глаза, а они ничего не различают, но из-за этого они лишены вовсе не зрительной силы, а только ее проявлений, для которых, по-видимому, требуется лучшее состояние зрительного органа, и как глаз иногда достигает лучшего состояния, проявляя способность видения, Иногда же остается в плохом состоянии, и оно не приходит, так и глупость с выздоровлением того органа, без которого разум не может иметь своих проявлений, она прекращается вслед за осуществлением действий разума, но не прекращается, если не устранен порог того органа. Думаю, верно, что как не найти глаза в таком плохом состоянии, чтобы он не ощущал какого-то света, хоть ничего не может различить, так же надо говорить и о глупости. Пусть всё это так, как ты говоришь, но меня смущает ещё кое-что. Если душа причина движения тела, то как она может двигать им без собственного изменения? А если с движением душа изменяется, то она обязательно оказывается временной. Всё изменяющееся неустойчиво и никак не может быть постоянным. 98. Кардинал. Приходится нам сказать, что душа движется, но не меняется. Подобно этому Аристотель говорил, что бог движет, как предмет желания. Его всем желанное благо пребывает в себе неподвижным и движет к себе всё желающее благо. Примечание. Смотри, О нейном 10:40 и примечание 19. 302. Конец примечания. Разумная душа намеревается произвести своё действие устоявшим твёрдым намерением. интенцию, она движет руки и инструменты скульптора, обтёсывающего камень. Намерение явно остаётся в душе неизменным, но им движимы и тело, и инструменты. Так природа, иногда называемая мировой душой, оставаясь неподвижной при постоянном намерении исполнить волю творца, приводит всё в движение. И творец творит всё, оставаясь при вечном неподвижном и неизменном намерение. 99. А что такое его намерение, если не замысел или разумное слово, в котором все прообразы вещей, это формирующий предел, определяющий бесконечность всякой возможности стать словом, единое, вечное и простейшее намерение Бога в своём недвижном присутствии является причиной всего. Так в разумной душе едино постоянное и последнее желание приобрести познание Бога, то есть иметь в себе понятийное, ноционалитер то благо, к которому всё стремится. Разумная душа никогда не меняет этого намерения, поскольку она разумна. Есть и другие вторичные намерения, которые меняются с отклонением от того первого намерения, при неизменности постоянного желания, но от изменения вторичных намерений разумная душа не меняется, оставаясь твёрдой в первом намерении, причём неизменность первого намерения и есть причина изменения вторичных намерений. 100. Альберт. Не многими словами ты привёл меня к пониманию того, что всё и возникает, и движется от неизменности в Боге. и в разумной душе намерение, которым и согласно, которому они действуют и всем движут. И нет сомнения, что если твёрдое намерение устойчиво, Бог и разумная душа движут, но не движимы и неизменяемы. При постоянстве намерения постоянен, конечно, и намеревающийся, коль скоро он не отходит от своего намерения, причём в боге намерение есть ни что иное, как намеревающийся бог. Также и в разумной душе намерение есть ни что иное, как намеревающаяся душа. То, что ты сказал, о вторичных намерениях тоже очень стоит запомнить. Этим снимаются многие вопросы. 101. Кардинал Намереваясь увидеть видимое, я привожу в движение орган зрения. Намереваясь услышать, привожу в движение орган слуха. Намереваясь пойти, привожу в движение ноги. И вообще, намереваясь ощущать, привожу в движение чувства. Намереваясь понять, что я ощутил, я привожу в движение воображение или память свdomа. Таким образом ко всему телесному я прихожу через посредством телесного органа, но когда я хочу обратиться к нетелесному, то отстраняюсь от всего телесного, и чем истиннее моё намерение созерцать ума постигаемое, тем истиннее мой отход от телесного. Так, когда я хочу увидеть свою душу, которая не является объектом чувственного зрения, то лучше увижу её с закрытыми чувственными глазами. И я делаю душу инструментом, чтобы видеть нетелесное. Когда я намереваюсь понять науки, то обращаюсь к интеллектуальной интелигенциале, силе души, а когда намереваюсь увидеть основание и причину всех вещей, то обращаюсь к её простейшей и могущественнейшей интеликтибельной силе. причём душа лучше видит нетелесное, чем телесное, потому что нетелесное она видит, входя в себя, а телесное уходя от себя. Примечание. Об этих силах души Берил 4 и примечание 6. 8. 304. Конец примечания. Но во всём она стремится только к одному увидеть и понять через свою разумную мощь причину и всего, и себя самой. и когда она в своём живом разуме ощущает причину и основание и всего и себя самой, она наслаждается высшим благом, постоянным миром и радостью, ведь что другое ищет её разумный дух, по природе стремящийся к знанию, как не причину и основание всего? Её она не успокоится, пока не познает сама себя, а это невозможно, если она не увидит и не ощутит самой себе разумной силы своё стремление знать вечную причину своего разума. Примечание. Стремление к знанию отождествляется с целью стремления Богом, как вложившим его в душу. 304 конец примечания. 102 Альберт «Ты говоришь важные и верные вещи. Когда высшее стремление влечет разумную душу к развлечению и познанию, то, сумев увидеть причину стремления в себе самой как различительной силе, она, конечно, приобретает в себе и знания дарителя этого стремления». И тогда всё, к чему бы она ни стремилась, она видит в себе самой, ведь к чему ещё может стремиться стремящаяся к знанию, когда знание своей причины он созерцает, как действует этой причины в себе самом. Примечание. Смотри примечание 34 о возможности бытия 37 и примечание 29. 304. Конец примечания. Поистине он владеет тогда разумением и искусством, сотворившим его самого, а здесь совершенство и полнота, всякого стремления к познанию и большего блаженства и счастья у страстно жаждущей знания разумной природы не может быть, даже мастерство во всех мыслимых искусствах ничтожно в сравнении с этим искусством, способным творить все искусства». Мне только кажется, что трудно твари, какой бы разумной и восприимчивой она ни была, обнять искусство творения, креативом артом, которым владеет один бог, кардинал. И искусство творения, обретаемое счастливой душой, не само искусство, которое есть бог, в его сущности, а приобщённость и причастность к тому искусству. Это так же, как приобретение болезни через причастность к абсолютной березне в своей сущности таковой непреобретённе есть не превращение белого в саму березну, а сообразование приобретённой березны с непреобретённой, причём приобретённое само по себе ничего не может, кроме как в силу непреобретённой Белое обеляет только через берёзну, от которой у него то, что оно белое, или сообразное берёзне, образующее всё белое. 103. Альберт: согласен. В Писании ведь о сыне Божьем говорится, что когда он явится в славе, мы будем подобны ему. Не сказано, что будем им самим. Примечание. Первое Иоанна. Глава 3, стих 2, 305, конец примечания. Но ты упомянул о чувстве разумной души. Как ты понимаешь ощущения в интеллектуальной природе? Примечание. О чувстве разумной души. 2, 101. По деяниям 17, 27. «Дабы они искали Бога, не ощутят ли Его?» 305, конец примечания. Кардинал. Мы часто не зрением, не слухом не ощущаем прохожих, потому что не обращаем на них внимания, но когда внимательны, воспринимаем. В своей душе мы виртуально обладаем пониманием и знанием познанных нами вещей, но актуально чувствуем истинность этого только когда напряжём внимание, чтобы это увидеть. Скажем, хотя у меня есть знания музыки, но занимаясь геометрией, я не чувствую себя музыкантом. Таким образом, внимательное размышление даёт мне ощутить ума постигаемые вещи, которые я не чувствовал, как центр всех кругов, таится в глубине очия простота есть всё свёртывающая сила. Так в центре разумной души свёрнуто всё обнимаемое разумом, но ничто не ощущается, пока эту силу не разбудит и не развернёт внимательное размышление. Альберт Очень благодарен тебе за превосходные ответы. Теперь, кажется, ты идёшь к завершению. Прошу, скажи вдобавок что-нибудь о потенциальности и открытости. Судя по фигуре, изображающей описанное, вокруг центра круги, вся сила таится в центре. 104. Кардинал Написано, что Бог сокрыт от глаз всех мудрецов. Всё невидимое таится в видимом. Видимое явно для глаз, невидимое удалено от глаз. Начало, говорит Аристотель, минимальное по количеству, максимальное по силе. Их сила духовна, то есть невидима, и в искре огня столько же силы, сколько во всём огне. Примечание. Смотри, Берил, 2743 и примечание 47. Триста пятое. Конец примечания. В одном крошечном горчичном зерне столько силы, сколько во многих зернах. Нет, сколько во всех зернах. Какие могут быть? Цель явного, тайная, внешнего, внутренняя. Кожа и кора ради плоти и мякоти, те ради внутренней невидимой жизненной силы. В хаосе таится сила стихий, в растительной силе таится ощущающая силу. в той сила воображения, в ней логическое или рациональное, в рациональное – интеллигибельное, в интеллигибельное – интеллектибельное, в интеллектибельное – сила сил. Все это таинственно прочитывается на фигуре кругов, окаймляющий внешний круг изображает слитный хаос, второй – ближайшую к хаосу, силу стихий, третью – силу минералов – Эти три круга достигают предела в четвертом, изображающем растительную силу. За ним пятый, изображающий чувственную, потом шестой, изображающий силу представления или воображения. Эти три круга, то есть четвертый, пятый и шестой, достигают предела в своем четвертом, изображающим логическую или рациональную силу. И это седьмой круг. Потом восьмой круг. изображающий интеллектуальную, и девятый, изображающий умопостижимую. Эти три, то есть седьмой, восьмой и девятый, достигают предела в своем четвертом, и это десятый. Примечание. Это применение прогрессии, исчисляемой десяткой, к универсуму, намеченное в предположениях. Вторая, семь, сто одиннадцать, триста шестая. конец примечание